Глава 39. Шпионаж с приключениями. Мировая война 1914-1918 годов вовлекла в свой круговорот тысячи авантюристов от шпионажа. Причем одних умертвила, других обогатила или разорила, а некоторых разрекламировала и даже прославила. Матахарин, например, имя, известное людям, которые затруднились бы назвать генерала, завоевавшего Иерусалим, или Багдад. Но если даже оставить в стороне эту яванскую танцовщицу, все же придется отметить, что мировая война выдвинула добрый десяток шпионов, имеющих право на прочную репутацию Наряду с военными героями и государственными деятелями. В воспоминаниях Фердинанда Тохая, Кратер Марса, есть интересная глава, где этот опытный военный корреспондент пишет о героях шпионажа в эпоху мировой войны. В этом списке фигурируют имена сестры милосердия Эдит Кавель, Матахари и К. из Адмиралтейства, капитана Мансфилда Каминга. В последующих главах мы расскажем о некоторых светилах разведки времен мировой войны. Французы обрели талантливую разведчицу в лице Марты Рише, немцы в лице авантюристки Марии Сарель. Последняя сделалась любовницей русского генерала Рененкамфа и погибла на виселице, когда враги этого генерала изловили ее. Промахи Рененкамфа в мировой войне, приведшие к катастрофе во Восточной Пруссии, сейчас всем известны. Но никому и никогда не удастся установить, в какой мере вина за эту катастрофу падает на генерала, а в какой — на коварную шпионку Марию. Марта, решающая до войны, выступившая пионером женского летного спорта, летчики-мужчины, для которых она была конкуренткой, прозвали ее «Жаворонок». В июне 1916 года вызвалась отправиться в Испанию в качестве французского секретного агента. Она была вдовой убитого французского офицера и поставила себе целью обворожить фон Крона, начальника германского шпионажа. И она действительно обворожила его. Не только выведала кое-что в разговорах, но и добралась до его документов и кодов, а также до ключа от его личного сейфа. Она получила еще и крупную сумму денег, которую добросовестно сдала капитану Ладу своему начальнику по заброшенному и обедневшему пятому отделу службы контрразведки. Эту исключительную мастерицу шпионажа наградили лишь в 1933 году, несмотря на все вопли чрезмерных моралистов, давно заслуженным ею орденом почетного легиона. Прежде чем перейти к истории жизни и мученичества одной из знаменитейших военных героинь Бельгии, мы коснемся подвига отважной молодой женщины, которой никак нельзя вычеркнуть из летописей подлинной секретной службы. Она была уже известна в брюссельском полусвете и в августе 1914 года не проявила к германским захватчикам заметного отвращения. Помечание ⁇ полусвет ⁇ термин, введенный в литературу французским писателем Александром Дюма. Означает мир кафе-шантановый кабаре, музыкхоллы других увеселительных заведений, где встречаются представители буржуазной золотой молодежи с женщинами легкого поведения. Но она обратила на себя внимание тем, что вступила в близкие отношения с фон Биссингом германским военным губернатором, имя которого навсегда осталось ненавистным для бельгийских патриотов. Фон Бизинг умер еще до конца войны, а пережившая его любовница была цветущей Деми Монденкой, женщиной из полусвета в 1919 году, когда бельгийцы решили арестовать ее. Ей предъявили и весьма серьезное обвинение. Она публично проявила симпатии к оккупанту. Мадемуазель Анжель, назовем ее так, готова была дать отчет своим обвинителям. Она, по ее словам, заставила фон Биссинга вести такую жизнь, что это ускорило процесс его старческого угасания и, следовательно, его смерть, которой угнетенное население рукоплескало настолько открыто, насколько это было возможно. Этим радостным событием Бельгия обязана ей, утверждала эта женщина. Кроме того, она оказала немало услуг бельгийской секретной службе, и этого нельзя было отрицать. И, наконец, если бы ее предали суду, напомнила она своим обвинителям, то пришлось бы назвать имена всех тех видных лиц обоего пола которые за четыре года иноземного ига обращались к ней и при ее содействии получали от германских властей бесчисленные мелкие льготы, пропуская и тому подобное. Дело против Анжели не было прекращено, но отложено в долгий ящик и фактически похоронено навсегда. Казнь Эдит Кавель Мисс Ковель, седовласая англичанка, больничная надзирательница с безупречным послужным списком и внешностью, свидетельствующей о незавредном уме, не имела даже самого отдаленного касательства к шпионажу. Ее и обвиняли не в шпионаже, а в том, что она перебрасывала солдат к неприятелю, что предусмотрено 58-й статьей Германского военного кодекса. В 1914 году германская армия, быстро одержала ряд побед от захвата льежа до занятия Антверпина, принялась за беспощадную расправу с семью-миллионами бельгийцев. Однако молодые люди призывного возраста вскоре начали в большом числе исчезать из оккупированной страны, чтобы присоединиться к остаткам армии короля Альберта, прорвавшейся у Антверпена и пробиравшейся вдоль берега к позициям на крайнем левом фланге союзных линий. Примечание. Бельгийский король Альберт I пробился со своими войсками на соединение с английскими экспедиционными войсками и французской армией во Фландрии в конце августа 1914 года. В этой лишь на первый взгляд покоренной стране скрывалось также немало английских и французских солдат, раненых и отставших в августе, когда их части были отброшены во Францию напором превосходных сил фон Клука и фон Биллова. Они не хотели сдаться. По свету и при помощи полковника Гипса из Оэст-Райбингского полка, раненого в сражении под Монсом, была создана гражданская организация для переброски их из Бельгии. Мисс Кавель была казнена за участие в этом патриотическом деле. С течением времени оно разрослось в искусно руководимый и крепко сколоченный заговор. Но вначале заговорщики руководились лишь чисто гуманитарными побуждениями. У них и в мыслях не было воевать против Германии на стороне союзников. Небольшой английской экспедиционной армии, отступавшей от Монса, пришлось оставить немало раненых. Их подбирали местные санитарные отряды, организованные бельгийскими врачами потом укрывали в гражданских больницах и на частных квартирах в ла в Вами, Фрамери, Виери, Патюраже, Кьеврени и других пунктах по соседству с Монсом. Некоторые из этих раненых англичан были обнаружены. Тогда немцы расклеили объявления, в которых жителям приказывалось доносить о всех таких случаях. Но это лишь пробудило дух борьбы у честных бельгийских граждан. Никто не стал выдавать коллег и ослабевших людей ненавистному врагу, который так жестоко обращался с военнопленными в своих обнесенных колючей проволокой в лагерях. В клинике доктора Ван Хасселя по тюраже оккупанты, слишком занятые другими делами, не заметили нескольких раненых солдат. Это обстоятельство сильно способствовало появлению разнообразных планов переброски выздоравливающих англичан, французов и бельгийцев за пределы боевой зоны. Полковник Гибс, лечившийся от своей раны в Ваме, выздоровел и еще до того, как Марнская битва остановила германскую лавину, начал переводить группам солдат по суше в Остенде. Их снабжали деньгами, пайками, бельгийскими удостоверениями личности, которые в то смутное время доставать было нетрудно. Местные патриоты с радостью служили им проводниками в ночное время. 8 октября 1914 года генерал Роллинсон находился вблизи Гента со смешанным отрядом британских регулярных войск, французских территориальных войск, и бригадой морских стрелков. Но падение Антверпена привело к полной эвакуации Бельгии. По настояниям англичан бельгийцы открыли шлюзы, и море залило равнину, остановив продвижение правого германского крыла. Такой пункт, как Остенде, уже не годился для замышленных гипсом операций. Нужно было искать других возможностей на голландской границе. Тогда возникла еще одна проблема. Беглецов переправляли в Голландию группами. Но как прятать их на пути к границе, где им приходилось дожидаться захода Луны и прибытия товарищей? Проводники, в большинстве опытные контрабандисты, переводили через границу по 10-20 человек сразу. Доктор Ван Хассель отправился в Брюссель искать помощи. Мисс Казель, у него было профессиональное знакомство, он знал ее как надзирательницу школы сестер Милосердия на улице Культуры и обратился к ней. Так как она ухаживала за ранеными с самого начала войны, то охотно, надо думать, откликнулась на его призыв. Первым английским солдатом, направленным к ней, был сержант Мичин из Чеширского полка. В дальнейшем их пребывало все больше. Ей пришлось обратиться к помощи своих друзей, из которых многие соглашались спрятать одного или нескольких беглецов в своей квартире. Так возникла так называемая Кавелевская организация, которую немцы признали столь опасной. Военные пропагандисты много занимались последними словами Эдит Кавель, сказанными в тот момент, когда ее поставили перед взводом немецких солдат для расстрела. «Стоя здесь, перед лицом вечности, я нахожу, что одного патриотизма недостаточно». Примечание. Эти слова высечены на памятнике, воздвигнутом в честь Эдит Кавель в Лондоне. Весьма вероятно, что эти слова были выдуманы после ее казни каким-нибудь взволнованным журналистом. Но эта приписываемая ей фраза могла спасти мисс Кавель и ее коллег от постигшей их катастрофы, если бы они пытались оправдать ее содержание на деле. Члены Кавелевской организации, крепко спаянные общими представлениями о патриотическом долге, едва ли вообще были организованы. У них никогда не было капитана, ответственного лица, который управлял бы рулем или держал руку на предохранительном клапане, не было настоящего разделения труда и еще меньше согласованной работы. Слабо связанные между собой группы, были объединены общим стремлением перехитрить опытных работников контршпионажа, находившихся в распоряжении германского правительства. Как правильно заметил один из послевоенных историков этой организации, удивляться надо было тому, как она могла продержаться почти год в окружении целого сонма ренегатого свидетелей. Доктор Толли Макбу Член английской колонии в Брюсселе, арестованный в 1916 году после усердной работы по оказанию помощи военнопленным и молодым бельгийцам призывного возраста, желавшим бежать в Голландию, рассказал о затруднениях Эдит Кавель. Он рассказал о ее неустанных стараниях оградить интересы школы сестер Милосердия, которой она руководила и в то же время не отказываться ни от какой патриотической задачи, возлагавшейся на нее. Эксплуатируя ее самопожертвование, менее мужественные люди перекладывали на нее свою работу. Она жаловалась доктору Буллу, что однажды к ней привели из Боринажа, из округа Монс не меньше 34 солдат одновременно. Он думает, что она ясно предвидела участь, ожидавшую ее. В районе Монса важным делом собирания людей и отправки их в Брюссель ведал Капио, с самого начала героически разыскивавший и устраивавший на лечение раненых союзников. Ему удалось заручиться активным сотрудничеством князя Реджинальда де Круа, его сестры княжны Марии, И эти отпрыски старинного владетельного рода скрывали некоторых беглецов в своем замке Белиньи. Отважная француженка мадемуазель Луиза Тюлье разыскивала солдат, прятавшихся в лесах Мормаля и забиралась даже в окрестности Камбре. Помимо добывания бельгийских удостоверений личности, Капио занимался вербовкой надежных людей для сопровождения беглецов в Брюссель. Графиня Жанна де Дельвиль предложила свой замок в Монтинье-Сюр-Рок в качестве убежища для выздоравливающих английских раненых. Распространение этой деятельности на перевозку десятков бельгийцев и французов желавших вернуться в свои национальные войска, явилось результатом, скорее, добровольной готовности, чем какого-либо полуофициального задания. Другие гражданские комитеты целиком посвящали себя именно этому виду тайной работы. И так как люди, которых они переправляли, были здоровы и говорили на местном языке, то их легко было перевозить с отставшими от своих частей или ранеными англичанами было труднее. Эти комитеты любителей работали настолько успешно и смело, что один из них, например, успел переправить через границу за четыре месяца не меньше трех тысяч человек, другой за тот же период бросил 800 человек по более длинному и опасному маршруту. Когда импровизированные заговорщики поняли, какому риску они себя подвергают, кое-кого из них уже нетрудно было вовлечь в шпионаж или другой вид секретной службы. Хотя ни одному из главных участников Кавелевской группы не предъявлялось серьезного обвинения в шпионаже, все же совершенно очевидно, что Кое-кто из них принимал участие в печатании и распространении пропагандистского материала. Филипп Бок, один из самых здоровитых и энергичных коллег Мисс Кавель, был тесно связан с выпуском свободной Бельгии, которая раздражала даже видавшего виды Морица фон Биссинга, германского генерал-губернатора, оккупированной Бельгией. По-видимому, германские контршпионы следили за боком, чтобы выяснить местонахождение типографии, в которой печаталась патриотическая газета. И он невольно привел их к самому центру кавелевской организации. Говорят, что англичанку и ее товарищей выдали агенты Ренегаты Гастон Кьен, Луи Бриль и Марис Нель. Гнуснейший Арман Жан похвалялся перед некой мадам Вер из Льежа тем, что он способствовал осуждению 126 бельгийцев, французов и англичан, и Эдит Кавель в том числе. Но, скорее всего, германские шпики по пятам, ходившие за боком в поисках типографий, Они счастливой случайности набрели на цепочку кавель кроа тюлье Капео де Следя за Боком, они узнали о его привычке каждый вечер выпускать на улицу любимого терьера. И они арестовали Бока на улице в ночь на 11 августа 1915 года, не дав возможности известить домашних. Внезапно окружив его дом... Германские агенты вломились в квартиру. Тем самым немцы напали на самое слабое звено королевской цепочки, которая порвалась, как только по ней ударили. Случилось так, что Луиза Тюлье прибыла из Монса несколькими часами раньше, чем предполагалось. Когда ее допрашивали в квартире Бока, она назвала себя... Лежен, но она имела неосторожность носить с собой записную книжку с фамилиями и адресами многих своих сотрудников. Фальшивое удостоверение личности, скрепленное по тюражским комиссаром Туссеном, дало немцам первую нить к обнаружению центра, находившегося вне Брюсселя. Спустя четыре дня, 15 августа, Агенты секретной службы уже стучались у дверь школы сестер Милосердия, и Эдит Кавель была арестована. Был арестован Капио. Еще 31 человек были посажены в одиночные камеры, за исключением князя Реджинальда де Круа, который успел скрыться. Немцы с их тупой дерзкой хитростью говорили каждому арестованному, все остальные сознались, чтобы избегнуть высшей меры наказания, и ему или ей лучше всего поступить так же. Некоторые поддались на эту удочку, так что Штобер, германский военный прокурор, явился в суд со множеством улик. Многочисленных обвиняемых защищали два немецких и три бельгийских адвоката — Браун, Браффорг, Сади -Кершен. Они разделили между собой защиту 35 обвиняемых, причем мисс Кавель попала в группу Киршена. Штабер приступил к работе, а остальное явилось уже простой формальностью. Свидетелями обвинения выступали немецкие агенты Берган и Пингхоу. Восемь обвиняемых были оправданы. Двадцать два других были приговорены к каторжным работам на разные сроки, от трех до десяти лет. Мадемуазель Тюлье, Луи Северен, графиня Дебельвиль, Бок и Эдит Кавель были приговорены к смерти. Впоследствии первым трем из этой пятерки смертная казнь была заменена пожизненным тюремным заключением. американскому посланнику Бранду Уитлаку, который в то время представлял в Бельгии интересы английского правительства, обратились с просьбой о заступничестве. Узнав об этом, немцы вынесли приговор в пять часов вечера и назначили казнь на рассвете следующего дня. Но Уитлока каким-то образом известили об этой жестокой и невероятной торпливости. И хотя он лежал в постели серьезно больной, все же им было направлено германским властям срочное ходатайство о помиловании. Первому секретарю миссии Хью Гибсону было поручено подать это ходатайство лично. Гибсон действовал заодно с испанским послом, маркизом де Вальялобар. После некоторых затруднений им удалось добраться до главы Германского политического департамента в Брюсселе, барона фон дер Ланкина. Этот ветеран Европейской школы официальной дипломатии уверил своих гостей, что он сочувствует им и сделает все возможное, но потом заявил, что он не сможет ничего сделать. Смягчение приговора, помилование и все другие виды милосердия исходят только от фон Биссинга, наместника Кайзера, которого немецкие пропагандисты в ту пору именовали наместником Бога. Испанский посол И. Гибсон поспешили обратиться к генерал-губернатору, но фон Биссинг не чувствовал себя милосердным в этот вечер, и на рассвете Эдит Кавель и Филипп Бог были расстреляны. В составе секретной службы союзников находились умные люди, мысли которых упорно работала над тем, как бы нанести немцам эффективный ответный удар. Французская шпионская служба, организованная в Роттердаме Жозепом Крозье, необычайно успешно добивалась освобождения своих сообщников из бельгийских тюрем. Эдит Кавель и ее товарищи посажены были в брюссельскую тюрьму Сен-Жиль, и агентам Крозье удалось вызволить из тюрьмы одного из членов этой группы. По словам Крозье, Ники Абад де Эл, сотрудничавший с ним и с мисс Кавель, предложил помочь ей бежать из тюрьмы до суда. Хразье согласился сделать попытку, но предупредил Аббата, что какой бы то ни был шум, поднятый вокруг ее дела, окажется роковым для осуществления побег. Осторожный подкуп нужных лиц и ведение яростной пропаганды с союзниками в данном случае были несовместимы. День или два все шло хорошо. И вдруг английская разведка наотрез отказалась встать на этот путь. Крозье, которого потихоньку отговорил от этого дела его начальник-полковник Вальнер, заключил из этого, что заинтересованные инстанции в лице людей, постоянно ведущих работу, уже располагают средствами, необходимыми для успешного выполнения плана и чья-либо дополнительная помощь является излишней. Кразье полагал, что ему придется потратить не меньше тысячи фунтов стерлингов. Английская разведка нашла эту цену чрезмерной, хотя имела в своем распоряжении неограниченные кредиты и готова была, например, израсходовать 2000 фунтов на одну поездку в Германию некоего нейтрального дельца. Кразе реалистически смотрел на секретную службу и не боялся сознаться, что ему случалось казнить осведомителей и опасных противников. Он без стеснений или притворного ужаса выражает свое мнение, что англичане не столько боялись высокой стоимости подкупа персонала Сен-Жильской тюрьмы, сколько учитывали действительную цену спасения мисс Кавель утрату сильнейшего аргумента в пользу союзников в войне, и эту-то цену считали чрезмерной, то есть недопустимой. Это, пожалуй, объясняет, почему после казни Кавель многие британские офицеры не переставали уверять, что ее казнили в строгом соответствии с законами военного времени. Последнее письмо, написанное мисс Ковэль, было адресовано, по-видимому, Абату де Л. Отчаявшись спасти своего друга, Абат кинулся с этим письмом к представителям высшей британской власти в Нидерландах. Абату предложили расстаться с этим драгоценным письмом на несколько дней, но так и не вернули его. Абат читал это письмо к Розье, И Крозье дает понять, что по его личному убеждению англичане просто отдали мисс Скавель на растерзание ее палачам. Представления посланника Уитлока и испанского посла, хотя и были горячими и искренними, и даже поощрялись из Лондона, все же представляли собой всего лишь дипломатическую формальность. В этот период войны протесты нейтральных стран не могли, конечно, изменить и решения германских военных властей. Итак, генерал-губернатор фон Биссинг был не одинок в своем отказе спасти мисс Ковель. И если главные выгоды от ее казни достались англичанам, то это явилось не столько следствием дипломатической небрежности, сколько результатом мастерского введения пропаганды. До решения президента Вильсона объявить войну Германии, англичане старались на каждый пароход, отправлявшийся в опасную зону действия немецких подводных лодок, сажать хотя бы одного матроса американской национальности. Пропаганда была таким же средством борьбы, как отравляющие газы. И раз англичане проливали свою кровь в Галлиполе, в Лаоса и на Сомме, то жизнь сестры милосердия или палубного матроса была лишь добавочным оружием, которое пускалось в ход, если в том была надобность. Французы, например, до конца войны безжалостно казнили женщин-шпионок. Матахари была расстреляна после суда над ней. Было казнено также немало других шпионок, действовавших из чисто патриотических побуждений.